Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Василий Криптонов Эра огня. Книга вторая Непогашенная свеча. Пролог А Вэлла сидела в столовой одна, спрятав под капюшоном волосы и подперев подбородок руками. Ей хотелось побыть незаметной и одинокой. В комнате она уединиться не могла. Там, во-первых, постоянно находилась ее вздорная соседка, а во-вторых, ганла. Рабыню можно было оставить в комнате одну, а вот послать прогуляться уже как-то не очень. Мало ли что с ней приключится, отвечай потом. А если пропадет, сбежит, как та на Рапьямоса? Нет, сама-то не боялась остаться без рабыни. Но сведения об этом обязательно дойдут до папы, и он расстроится. Рассердится, что Авелла не бережет родовое имущество и позорит клан Земли. Мало того, что родилась, выглядя неподобающим образом, так еще и на каждом шагу позволяет себе оступаться. Авелла очень любила папу и совсем не хотела его расстраивать. Потому берегла Ганлу и заботилась о ней. Но иногда все же хотелось побыть одной. В большое окно за спиной авелла проникал серенький утренний свет, не оживляя каменную столовую, а будто делая ее еще более мрачной. После вступительных испытаний небо опять заволокли тучи, и хотя таких страшных ливней пока не было, а в прошлый раз Академию залило едва ли не до самого верха, дождь иногда пробрызгивал. И настроение, как погода, было серым, дождливым, и все сильнее портилось с каждым днем. Вздохнув, Авелла вспомнила свои визиты на летающий материк, родину мамы, в отчину клана воздуха. Там дожди шли по расписанию, в остальное время над головой светило яркое солнце, а по ночам звезды и луна, такая яркая, что казалось вот-вот займет все небо. Сквозь прозрачную крышу дворца можно было наблюдать движение светил. Нет. Авелла помотала головой, и белые локоны выскочили из-под капюшона. Нельзя об этом думать. Она теперь маг Земли. Точка. Она должна с отличием закончить академию, должна увидеть радость на папином лице. Мама всегда была и рада. А вот на папином лице улыбка была нечастым гостем. И Авелла не оставляла попыток заманить ее на внеочередной визит. Чтобы придать себе твердости, она сжала в кулак правую руку и вызвала черную руну. Всмотрелась в значок на тыльной стороне ладони. Значок обещал тяготые испытания, но он же сулил и помощь в их преодолении. Вдруг со стороны входа послышались шаги, а Велла торопливо заправила волосы под капюшон, надвинула его пониже. Когда она готовилась к поступлению, то думала, что здесь на нее все будут смотреть с презрением, как дома, как брат, как отец. Но реальность ее удивила. Здесь она чуть ли не сразу оказалась местной достопримечательностью. Первые дни после поступления к ней чуть ли не на экскурсии ходили. Поначалу Авелла радовалась, ведь она с детства любила общаться с людьми. Но уже спустя несколько дней место радости заняла тоска. Никто не хотел с ней просто дружить. Парни постоянно рвались остаться с нею наедине, а девушки, видя это, постепенно начали ненавидеть, как опасную соперницу. Впрочем, о презрении речи не шло, это факт. В столовую вошли двое, о чем-то перешептываясь. А Велла смотрела из-под капюшона и не сразу разглядела лица. Сначала показались ноги, явно принадлежащие девушкам. Одни в туфлях из блестящей кожи, другие в коротких сапожках. Одна девушка была в платье, другая в черной юбке и белой блузке, как это теперь было модно в Сезанне. Девушки шли, как-то крадучись, в сторону кухни, где мыли посуду после завтрака работники из числа простых людей. И вдруг Авелла увидела на шее одной из девушек кожаный с металлическими вставками ошейник. «Наца!» — крикнула она, вскакивая и отбрасывая капюшон. «Госпожа Талли!» Девушки замерли, будто застигнутые врасплох. «Наца» просто стояла, а вот Талли... Талли повела себя очень странно. спряталась за спину наца, по-детски положив руки ей на плечи. Выглядело это тем более необычно, что Талли была выше чуть ли не на голову. Но Авелла не обратила на странность никакого внимания. Ее сердечко радостно заколотилось. Она обежала кругом длинный стол и подскочила к странной паре. Наца повернула голову и что-то быстро шепнула. «Что я тебе говорила?» – послышалась Авелле. Талли спохватилась – На лице ее появилось привычное надменное выражение. Она выпрямила спину и встала рядом с нацсо. «Как я рада вас видеть!» – тараторила Авелла, по привычке выплескивая все, что было на душе перед теми, кого считала друзьями. «После испытаний вы куда-то пропали, и никто не знает куда. А господин Мортегар, он тоже где-то здесь?» А вот теперь Авелла не могла не заметить странность. У Талли задрожали губы, а в глазах появились слезы. м, -м — пролепетала она. наца сделала какое-то незаметное движение, и Талли, охнув, поморщилась. «Господин Мортогар скоро вернется», — сказала наца «Правда?» — Авелла подпрыгнула на месте и захлопала в ладоши. «А вы можете ему передать, что я его с нетерпением жду? И Ямос тоже! Мы надеемся, что у него все хорошо!» «Обязательно передадим», — криво улыбнулась наца «Ни за что!» — детским обиженным голосом выпалила Талли. «Морти мой! Не смей к нему приближаться!» Авелла уже по-настоящему изумилась, но скрыла это за улыбкой. Она заметила еще одну странность. Вид у обеих девушек был крайне измотанный. Бледные лица, круги под глазами. Вежливо поклонившись, раскрасневшейся от негодования Талли, Авелла сказала... «Прошу прощения, если создала ложное впечатление своими словами. Разумеется, я не имею никаких видов на господина Мортогара. Мой жених хочется здесь же, в академии. Его избрали еще когда я была младенцем. С нашей помощью род Кенса и род Седза будут объединены. А господин Мортогар просто мой хороший друг». И тут что-то скребнуло по сердцу. Что-то неприятное и болючее, обидное и мерзкое. Авелла почувствовала, что солгала, не зная, не ведая о том, не думая, просто вдруг сказала неправду. Талья расслабилась. «Ну если друг, тогда ладно», — проворчала она и тут же ойкнула. Кажется, нация незаметно пнула ее по ноге. «Нам пора», — заторопилась Талья. «У нас в кухне важное дело». «В кухне?» — удивленно переспросила Авелла. Но ей уже никто не ответил. Она проводила обеих девушек взглядом. Они действительно скрылись в дверях кухни. Ноги от чего-то дрожали. А Валла пошла следом, и, не решившись войти в неподобающее магу помещение, привалилась к стене плечом. Казалось, щеки горели. А Валла потерла их ладошками. Господин Мортегар, Морт, Морти. Да что с ней такое? Почему вдруг так приятно стало даже мысленно произносить его имя? Вот имя Кадаса, ее жениха. Никаких чувств не вызывает, а от имени Мортегара как будто огонек внутри разгорается. Авелла обнаружила, что стоит и глупо улыбается в пустоту. наца вышла первой, неся котелок на вытянутых руках. Из котелка шел пар, и наца держала его через полотенце. Следом с кастрюлькой вышла Талли. Повернув голову к Авелле, она без особого успеха попробовала скорчить надменную рожицу и строго сказала... «Ты нас не видела!» И тут же добавила смущенным шепотом. «Пожалуйста». «Хорошо», — кивнула Авелла. «Конечно». Талли и Надца подошли к столу. Поставили свою ношу на две соседние руны. наца что-то сказала Талли. Та вызвала печать и, прикоснувшись к кастрюльке, заставила ее исчезнуть. «Ух ты! Здорово!» — взвизгнула она. «Талли!» — рыкнула наца косясь на Авеллу. «Ой, прости!» Тут же съежилась Талли. Заговорили шепотом, а Авелла не удержалась, призвав печать воздуха. Она сотворила простенькое заклятие шпион и пошла к выходу. Как бы по своим делам. А шепотки девушек звучали так, будто они говорили у нее над духом. Никаких прости, я рабыня. Да, я помню, извини. Хватит извиняться. Ты так на меня смотришь, что я боюсь. Зачем ты на меня ругаешься? Похоже, Талли готова была зареветь. Переноси котел. Хорошо. Трансгрессия. Ой, здорово как. Вернемся домой, я тебя утоплю в купальне. О, -о, -о нация злая. Когда Морти проснется, скажу ему, чтобы тебя выгнал. Хватит ныть. Идем обратно. Авелла уже вышла из столовой и юркнула в смежный коридор. Нация и Талли прошли мимо. Зайдем в комнату хозяина. «Мне нужно взять вещи», — говорила наца «Комнату Морти?» — обрадовалась Талли. «Ух ты! Я увижу комнату Морти!» «Талли, я тебя стукну!» «Ну что?» «Веди себя как...» «Как Талли!» «А ты со мной поиграешь в наряды!» Заклинание прекратило действие, и девушки ушли довольно далеко. Поэтому дальше слов Авелла не разобрала. Услышала только горестный стон наца «Странно как!» пробормотала Авелла и медленно пошла к своей комнате. Постепенно улыбка, приклеившаяся к ее лицу, наполнилась искренностью, словно бокал вином. Авелла принялась подпрыгивать на ходу и напевать песенку. «Все будет хорошо. Мортогр вернется, и они опять будут дружить. Когда вернется?» «Наверное, скоро. До да занятий ведь всего неделя осталось. А там столько всего интересного».